Глава 18. Сладкая иллюзия. Прошло уже шесть недель с тех пор, как доктор М предположила, что Мэрилин осталась жить не больше одного-двух месяцев. Несмотря на это, Мэрилин держится бодро и выглядит очень даже живой. Недавно наш сын Бен разослал всем родственникам электронное письмо следующего содержания. «Всем привет!» Похоже, наша дорогая мамочка все-таки будет с нами на День Благодарения. Она просит, чтобы мы все собрались в Пало-Альто и отпраздновали этот день вместе. Сейчас Мэрилин слушает запись лекции о Марке Аврелии. Неделя выдалась отлично. Ее почти не тошнило. Улучшился аппетит, появилась энергия. Большую часть дня она по-прежнему проводит на диване в гостиной. дремлет или любуется гигантским дубом за окном. И дважды на этой неделе она выразила желание пройти 30 метров до почтового ящика. Из-за болезни Мэрилин я стал критически относиться к собственным поступкам. Я кое-что покупаю на Амазон, батарейки, беруши, сахарозаменитель, и выбираю те же большие упаковки, что и прежде. Перед тем, как нажать кнопку «Купить», я упрекаю себя Ирв. Зачем тебе вторая упаковка из 30 батареек? Или тысяча пакетиков сукролозы? Ты слишком стар. Ты умрешь раньше, чем используешь их все. В итоге я делаю более скромный, более экономный заказ. Для меня не существует большего удовольствия, чем держать Мэрилин за руку. Я не могу насытиться ею. Так было всегда еще со школы. Помню, одноклассники все время подшучивали над нами. Мы держались за руки даже во время обеда в школьной столовой. Но вот прошло 70 лет, а мы делаем это до сих пор. Я с трудом сдерживаю слезы, когда пишу эти слова. Я слышу, как Мэрилин и наша дочь Ив смеются и болтают в одной из свободных спален. Мне интересно, чем они занимаются, и я присоединяюсь к ним». Они перебирают украшения Мэрилин, кольца, ожерелья, броши и решают, кому из наших детей, внуков, родственников и близких друзей они достанутся после ее смерти. Обе явно наслаждаются процессом. Хотя сейчас только 10 утра, я чувствую усталость и пристраиваюсь на одной из кроватей. Через несколько минут я начинаю дрожать. Несмотря на то, что в комнате 20 градусов, Я натягиваю на себя одеяло. От того, что сейчас происходит, мне становится жутко. Не могу представить, чтобы я с такой легкостью мог расстаться со всеми этими памятными вещицами, в которых заключена история моей жизни. Мэрилин помнит, откуда взялось каждое изделие, где она его купила или кто его подарил. Мне кажется, что все это исчезает. Смерть пожирает всю жизнь, все воспоминания. В конце концов, меня охватывает такая грусть, что я вынужден покинуть комнату. Спустя несколько минут я уже сижу за компьютером и печатаю эти слова, как будто они могут остановить бег времени. А впрочем, разве вся эта книга не подчинена той же цели? Я пытаюсь заморозить время. Я рисую картину настоящего в надежде, что смогу перенести ее с собой в будущее. Все это иллюзия, но такая сладкая.